В лесу было очень сыро. Влага, пропитавшая воздух, исходила отовсюду. Из трухлявых, гниющих пней, которые сочились, если наступить на них ногой, от заросших мхом деревьев, от невысохшей еще земли. Пахло листвой прошлого года, слежавшейся, перепревшей. Снег уже сошел, но во врагах, в густых ельниках, то и дело встречались изъеденные, покрытые мерзлой коркой сугробы. Мишенью были игральные карты, которые мы засовывали в трещины коры. Степан Иванович стрелял отменно, попадая с десяти шагов в сердце туза. Я, отвыкнув от пистолета, то и дело промахивался. Там, в ложбинке, не было ни малейшего ветерка, и облачко дыма от каждого выстрела подолгу не расходилось стрелять очень скоро мне наскучило и я только заряжал пистолеты ситников стрелял сосредоточенно с каким то хмурым упорством подолгу целясь прищуриваясь поджимая губы и за все время не произнес ни слова после очередного выстрела я подошел к дубу в который мы стреляли чтобы сменить карты и когда обернулся вдруг увидел что степан иванович целится в меня что с вами сказал я. Верно я похож на валета? Ситников молчал. Глаз его был прищурен. Дуло глядело мне в лоб. Что означает эта дурная шутка? крикнул я. Все это было дико, невозможно. Рука его задрожала, и Степан Иванович опустил пистолет. Я сделал к нему несколько шагов. Он стоял бледный, на лице его выступил пот. Он нервно улыбнулся. «Хорошо. Считайте, что это была дурная шутка. Допустим, что мне хотелось посмотреть, как ведет себя человек перед смертью». Степан Иванович как-то странно засмеялся. Все это было выше моего понимания. Я вне себя от злости швырнул остатки колоды в снег и зашагал прочь. На несколько дней по делам службы мне пришлось выехать в Тетюши. На обратном пути на одной из станций мне встретились пленные поляки, которых гнали по этапу в Нерчинскую каторгу. Было уже темно, их пересчитывали с фонарем и загоняли в сарай на заднем дворе. Прапорщик, начальник этапа, рассказал мне, что двое из них уже умерли по дороге и неизвестно, скольких он приведет в Нерчинск. Когда им раздавали ужин, я зашел с прапорщиком в сарай. Там были коптящий фонарь, чадящая печка, кашель, сырость, грязная одежда. Я попытался заговорить с ними, но поляки молчали. Я еще подумал, что они боятся прапорщика. И когда мы выходили, незаметно бросил на лавку у самых дверей деньги, которые так могли им понадобиться. Там было около ста рублей ассигнациями. Но только мы вышли, и солдат задвинул засов, как поляки стали стучаться в дверь. Им открыли, и кто-то из них швырнул ассигнации к моим ногам. В первый же вечер по приезде я увидел на своем пороге Степана Ивановича. «Что вам угодно?» — холодно спросил я. «Александр Львович, мне нужно поговорить с вами». «Я устал с дороги. К тому же, признаюсь, у меня нет никакого желания беседовать с вами». «И все-таки я должен...» «Вам кое-что объяснить?» Мы прошли в комнату. «Я чувствую, как опять ко мне подступает эта проклятая лихорадка», — сказал он. «Но прошу вас не объяснять болезнью то, что я сейчас скажу вам». Вид у него действительно был болезненный. Похоже, скоро должны были начаться приступы. Степан Иванович долго молчал, собираясь с мыслями. Потом сказал, «Там, в лесу, я имел намерение убить вас потому что это я был в Ундерах. Это я имел неосторожность раскрыть перепуганному старику мой план. Он принял меня за провокатора. Вы сами понимаете, что никто не должен был знать об этом. Но вы каким-то непонятным образом обо всем догадались. Что же вы не выстрелили? Александр Львович, неужели вы не понимаете, что та жизнь, которой вы живете, недостойна вас? Вы — человек с душой и совестью. Зачем вашим молчанием, вашей бездеятельностью вы множите общую подлость? Я говорю все это только потому, что вижу, вы — порядочный человек. Вы не должны унижать самого себя. Я не понимаю, о чем вы. Сейчас сидеть здесь и прозябать — подло! Всякий честный русский сейчас должен быть там, вы слышите? Там! Вы собираетесь стрелять в русских? Страшно стрелять не в русских, страшно, когда русские стреляют в безвинных, а мы молчим и ничего не делаем, чтобы прекратить это. Нельзя больше так жить, в рабстве, подлости, унижении. Как вы не понимаете этого?» Он вскочил и стал кричать, что достаточно немного, одного примера. Нескольких честных офицеров и тогда русские солдаты вместе с поляками повернут оружие против своего действительного врага что россия не может больше терпеть что она готова вспыхнуть в любую минуту что свободу не даруют за нее нужно сражаться степан иванович сказал я вы сошли с ума он остановился взял голову в ладони стал тереть виски несколько минут прошло в молчании я понимаю тихо сказал он вы сейчас не готовы на что либо решиться но я верю в вас Я хочу, чтобы мы были вместе. А сейчас я прошу вас, отвезите меня домой. Кажется, начинается. Действительно, его уже знобило. Лоб покрылся испариной, глаза горели. Михайло пригнал извозчика. Мы посадили Степана Ивановича в коляску. Он откинулся назад и закрыл глаза. Следующий день выдался душным и жарким. В воздухе парило, дышать было тяжело, и все предвещало первую майскую грозу. На службе часы тянулись медленно от духоты и головной боли. Окна были открыты, но это помогало мало. Со двора, от нагревшихся на солнце стен, поднимался горячий воздух. Мальчишек-кантонистов то и дело посылали за квасом. Со стороны казанки на самом горизонте собирались тучи. Из канцелярии я зашел к Степану Ивановичу. Он был в очень плохом состоянии, лежал в беспамятстве, бредил. У него был сильный жар. Меня он не узнал. Я испугался, как бы все это не кончилось совсем плохо, и, взяв извозчика, поехал к Шрайберу. Гроза была уже где-то близко. Среди бела дня стемнело. Кусок чистого неба еще оставался над Арским полем, но почти над всей Казанью — Уже нависла тяжелая, могучая темнота. Со стороны Казанки то и дело долетали раскаты грома и раскалывались прямо над головой, но молний еще не было видно. Резкие порывы ветра клубили по улицам казанскую пыль. Во дворах крутилась сирень и надувало неубранное белье. Когда я остановился у дома Шрайбера, в песок упали первые редкие капли. «Мне открыла дородная неряшливая баба, его кухарка». «Петра Ивановича нет», — сказала она, дожевывая что-то и глядя на небо. Ее руки были в тертой моркови, и она вытирала их о фартук. «С утра уехал на следствие. Сказал, что к обеду будет, а вот все нет и нет». Я подумал, что он может быть у Екатерины Алексеевны и поехал на Грузинскую. Мой возчик заортачился было. «Бог с тобой, барин, не поеду дальше. Смотри, чего идет!» Он ткнул своим кривым черным пальцем в набегавший гром. Громыхало уже без остановки. В блесках молний воспламенялись кресты Петропавловского собора. Улицы опустели. то там, то здесь захлопывались ставни. Я сунул возщику полтину, и гроза стала ему нипочем. Мы резво поскакали в сторону Грузинской. У дома Крылосова стояло несколько экипажей. Лакей провел меня в большую гостиную. На столе в цветах стоял портрет матери Екатерины Алексеевны. Это был день ее смерти. В комнате были какие-то люди, большинство из них я не знал. Я подошел к Крылосову и пожал его мягкую, будто набитую ватой руку. Он посмотрел на меня невидящим взглядом и сухо кивнул. Екатерина Алексеевна сидела в углу дивана, в черном шелковом платье, которое так шло ей. Я подошел к ней, поцеловал руку. Шрайбера не было. Посидев немного для приличия, я откланялся. Екатерина Алексеевна вышла со мной в прихожую. — Спасибо, — сказала она, протягивая руку, — что вы пришли к нам сегодня. Мы оба помолчали. Потом я спросил, не было ли у нее сегодня Шрайбера. «Нет», — ответила она. «Что-нибудь случилось?» Я замялся. «Степан Иванович нездоров, причем сильно. Мне кажется, что это серьезно». Она переменилась в лице. «Так что же вы стоите? Скорее поезжайте к Малинину. Он живет здесь, неподалеку, на Арской. Да бегите же вы!» Я вышел на крыльцо. Гроза уже перезревала, и ливень вот-вот должен был обрушиться. Дождь шел уже где-то над крепостью, там все было черно. Мы ехали по пустынной театральной, где стоял некогда театр Есипова. От всего, от деревьев, домов, неба, исходило какое-то предгрозовое свечение. Малинин, к счастью, оказался дома. Он вышел ко мне в халате с кистями. От него пахло жареной уткой и чесноком. ну -с? Что стряслось, молодой человек?» Я коротко объяснил ему все. Малинин сразу мне не понравился. Все в нем отталкивало, особенно губы его, налитые кровью, которые были в постоянном движении, то сжимались, то растягивались, как лекарские пиявки. Выслушав меня, он скорчил кислую физиономию и всем своим видом показал, что не имеет никакого желания ехать куда-либо в такую погоду. В это время небо как раз будто прорвало, и пошел оглушительный плотный ливень. Мы стояли с ним у окна, и было видно, как за дождевой стеной почти исчезли и забор, и заросли бузины, и как шевелилась от капель размокшая земля на дворе. От ударов грома звенели стекла. «Долг есть долг!» вздохнул Маленин. «Оставьте адрес. Сейчас поужинаю и приеду». Я вскочил в коляску, и мы тронулись сквозь густой шумный водопад. По поднятому верху колотило, как по барабану. Несмотря на застегнутую полость, дождевые потоки заливали меня. Извозчик, которого я подбодрил еще рублем, совершенно промок и пел что-то, стараясь перекричать грозу. При этом он нещадно ссек свою грязную лошадь, у которой по крупу бегали фонтанчики от капель. По улицам с Воскресенской в сторону Булака неслись потоки воды. Мы спустились к Черному озеру. По поверхности его вспыхивали трещины отражавшихся молний. Меня встретил Литвин, которому я отдал сушить мой мокрый сюртук. — Ну что, как он? — спросил я. — Все то же прошепелявил в ответ. Он был в бухарском халате, в турецких тапках с гнутыми носами и с сеточкой на прилизанной голове. Я подошел к комнате Ситникова и чуть приоткрыл дверь. Степан Иванович лежал в полумраке с закрытыми глазами. Дыхание его было прерывисто, руки вздрагивали. Оставив дверь приоткрытой, я принялся шагать по гостиной. За окном лила, не переставая. Под порывами ветра капли сыпали по стеклам градам. Литвин внес шандал с тремя свечами. От их пламени в комнате стало еще темнее. Наконец, когда гроза немного утихла, послышалось, как к переднему крыльцу подъехала коляска. Кто-то резко задергал ручку звонка. Литвин открыл. На лестнице раздались быстрые шаги, и в комнату ворвалась Екатерина Алексеевна. Она сбросила дождевую накидку прямо на пол, сорвала перчатки и швырнула их, не глядя. Дождь успел намочить ее, мокрые волосы спадали на лоб, по лицу стекали капли. Екатерина Алексеевна бросилась к Ситникову, опустилась у кровати на пол и стала целовать его руку, лоб, небритый, впавшие щеки. Степан Иванович открыл глаза. Я услышал его бессильный шепот. «Фы! «Здесь!», Здесь. — она положила руку ему на губы. «Ради бога, молчите! Ничего не надо говорить!» Я закрыл дверь в комнату и отошел к окну. Как раз в ту минуту из-за угла показался докторский экипаж. От дождя Нагорная размокла, превратилась в болото, и пара лошадей с черными от грязи боками еле тащила коляску, которая так иногда увязала что вода поднималась выше колесной ступки. Маленин поднимался по лестнице, чертыхаясь и что-то недовольно бормоча себе под нос. Он кивнул мне, и когда Литвин лил ему на руки, ворчал, что в такую погоду не мудрено самому простудиться и схватить горячку. Тут из комнаты Ситникова вышла Екатерина Алексеевна. Малинин от неожиданности видеть ее здесь замолчал на полуслове потом губы его сложились в кривую ухмылку. «Вот так встреча!» «Рад видеть вас, Екатерина Алексеевна!» «Не поясничайте! Идите скорее, осмотрите больного!» Она опустилась в кресло и устало откинулась на спинку. Малинин долго выслушивал и выстукивал Ситникова, то и дело рыгал, и по комнате разливался жирный запах утки. «Когда мы вышли...» Екатерина Алексеевна вскочила. «Дело дрянь», — сказал Малинин серьезно. «Наш казанский климат для него губителен. Если он в ближайшее же время не поедет лечиться, то может окончательно расстроить свое здоровье». Потом маленин достал из своего чемоданчика банку с пиявцами. Он извлекал их по одной и приставлял к вискам больного, цокая языком. Сев за стол, Он выписывал долго рецепты, добавляя про каждый, что толку от этого снадобья. Скорее всего, не будет, но и вреда оно не принесет. Когда отняли пиявец, лицо Степана Ивановича, все оказалось залито кровью, и Екатерина Алексеевна вытерла ее мокрой губкой. Ситников успокоился. Дыхание его стало тише. Он закрыл глаза и снова забылся. Малинин сунул в карман конверт с сигнациями. Еще раз гнусно ухмыльнулся, поклонившись Екатерине Алексеевне, и стал спускаться по лестнице. Я спустился проводить его до дверей. «И вот так вот, изо дня в день, мороз ли заговорил он вдруг, надевая калоши. «Хочешь, не хочешь, а иди». «Не поверите, но иногда скажешь себе, да пусть там они все перемрут, только оставят в покое со своими простудами и запорами» а потом собираешься и идешь, и в мороз, и в слякоть. Он стоял уже одетый в дверях и все не уходил. Дочурку свою уже второй день только спящий вижу. Она со мной все в доктора играет. Я больной, а она меня лечит. Говорит, вот это порошки, а то пилюли. И протягивает мне на ладошке ничего, воздух. Я и глотаю. Он постоял еще немного потом вздохнул и, наконец, ушел. Екатерина Алексеевна сидела за столом, положив голову на руки. Дверь в комнату Ситникова была приоткрыта. Екатерина Алексеевна подняла голову и посмотрела на меня. В ту минуту она была удивительно некрасива, с кругами под глазами, с опухшим от слез лицом, с неряшливо рассыпанными волосами. «Не смотрите на меня!» Она схватила шандал и задула свечи. Комната погрузилась в темноту. Было очень тихо. Дождь почти перестал, и шорох его совсем не был слышен. Гроза ушла куда-то за кабан, но от далеких молний то и дело вспыхивали разом все три окна с незадернутыми шторами. В эти мгновения были видны и пряди, упавшие на лицо, и дрожащие припухшие губы. Она достала флакончик, обмакнула пальцы и протерла виски. Ее крестик на цепочке звякнул, ударившись о край оставшейся после ужина тарелки. — Саша, — сказала она тихо, — что со мной? Там сейчас мама, а я здесь, у него. Я бросила ее там и прибежала сюда. Я подошел к ней. Она вцепилась в мой рукав. Я обнял ее за плечи, они дрожали. «Мне страшно, Саша. Я ничего не понимаю. Что происходит? Что теперь будет?» Она вскочила, обхватила мою шею вздрагивающими руками, уткнулась в плечо лицом. Я гладил ее по голове, по рассыпавшимся волосам. «Екатерина Алексеевна», — сказал я, — «вы играете с этим человеком в дурную, жестокую игру» вам нужно чтобы он забыл ради вас обо всем на свете и сделался бы и весь ваш без остатка чтобы он жил одним вашим словом одним взглядом вы хотите превратить его в раба в ничтожество не из любви и не из злобы а просто от жалости к самой себе вам нужно чтобы вас любили прошу вас не делайте этого он полюбит вас а потом вы посмеетесь над ним Она замерла, потом оттолкнула меня. «Боже!» — прошептала она. «Вы или очень жестокий человек, или ничего не понимаете? Я люблю его. Вы, верно, просто не знаете, что это такое. Я люблю его!» Екатерина Алексеевна отвернулась от меня. «Здесь очень душно. Откройте окна». В комнату ворвался свежий, мокрый воздух и шумомытой дождем листвы. Сразу сделалась сыро и зябко. Екатерина Алексеевна села в кресло с ногами и положила голову себе на колени. Так прошло много времени. Мы ничего не говорили. В комнатах первого этажа долго били часы. С улицы послышались шлепание подков по грязи, скрип колес. К дому подъехала крытая коляска. Звонок был подвязан, и в дверь постучали. Я зажег свечи и спустился, чтобы открыть. Литвин уже храпел у себя. На крыльце стоял Крылосов. Он не ожидал увидеть меня и замялся. Потом спросил сквозь зубы, глядя куда-то в сторону. Она здесь? Я молча пропустил его. Он поднялся и вошел в гостиную, не снимая плаща и цилиндра. Я остановился в дверях екатерина алексеевна по прежнему сидела в кресле и не смотрела ни на кого крылосов мельком оглядел комнату подошел к столу и бросил на него перчатки я приготовился к тому что он будет сейчас кричать стопать ногами стучать по столу но он все стоял и молчал глядя на огоньки свечей дрожавшие от сквозняка тень крылосова дергалась на стенах и потолке он взял руку дочери и прижался к ней щекой. — Поздно уже, катенька, — шепотом произнес он. — Поедем домой. Екатерина Алексеевна вдруг зарыдала, схватила его седую голову в ладони и, закрыв глаза, прижалась губами к его макушке. Так сидели они долго. Я вышел в прихожую, где сопел во сне Литвин. Там пахло смесью вакса и помады. Наконец, будто очнувшись, Они стали собираться. Екатерина Алексеевна несколько раз перевязывала перед зеркалом длинный газовый шарф и долго натягивала узкие перчатки, пока их тонкая кожа не обрисовала ногти. Перед тем, как уйти, она на минуту зашла с огнем к Степану Ивановичу, забывшемуся в беспокойном сне. В проем двери я видел, как она перекрестила его. Я посмотрел, как они сели в коляску, как лошади тронули И закрыл окна. Брести домой по ночной, утонувшей в грязи и тьме Казани, не было сил, и я устроился на диване. Было холодно, я скоро замерз, и пришлось укрыться шинелью. Лежать было неудобно, в бок впивалась какая-то пружина, ноги затекали. Я вытянул их на подставленный стул. Я долго не мог заснуть, хотя очень устал. Несколько раз шинель с тяжелым шорохом сваливалась на пол. Я забывался ненадолго и снова просыпался, зажигал свет и глядел на часы. Два дня Степан Иванович не вставал. Я посылал Михайлу справляться. На третий день заглянул на Большую Казанскую. Ситников чувствовал себя заметно лучше. — Пойдемте пройдемся, — предложил он. Я уже ненавижу этот потолок и эти обои с зелеными попугаями. Майское солнце было всюду. И в свежей зелени деревьев, и в соломенных шляпах, и в столбах пыли, поднимавшихся от каждой проехавшей коляски, и в самом воздухе, густом, плотном, от насытившего его запаха отцветавшей черемухи. В аллеях у Черного озера было людно. В послеобеденные часы здесь гуляла казанская публика, В глазах пестрело от парасолек, цилиндров, фуражек. Иногда встречались знакомые чиновники, и приходилось здороваться. Вдруг около нас остановился экипаж, и из него выскочил Орехов. — А вот и вы, господа! — крикнул он нам. Всегда неопрятный, какой-то запущенный. Теперь он был одет безукоризненно. На нем был фрак, тончайшая рубашка, застегнутая солитером. Орехов был красен, сопел и кусал губы. Что же это, господин Ситников? Я знаю, что вы больны, каждый день справляясь о вашем здоровье, приезжаю сегодня, а вас нет. Вы уже в полном здравии и фланируете? Рад, очень рад. Тун его настораживал. Орехов был чем-то сильно взволнован и еле сдерживал себя. А я-то думаю, где вас искать? Хорошо еще ваш слуга Изрядный, кстати, хам. Сказал, что вы отправились сюда. И Ларионов здесь? Прекрасно. Дело, значит, не обойдется без свидетелей. Что вам угодно? — сухо спросил Степан Иванович. — Пару пустяков. Сделать вам одно признание. Должен вам сказать, господин Ситников, что я ненавижу мерзавцев. И считаю, что мерзавцев надобно учить. Тут Орехов как-то неловко размахнулся и дал Ситникову пощечину. Удар пришелся куда-то в висок. Степан Иванович от неожиданности попятился, фуражка его упала на песок. — Вы, милостивый государь, подлец и последний негодяй! Вы опорочили честь благороднейшей женщины! Вы низкий и недостойный человек, Надеюсь лишь, что вы не трус и не будете бегать от моего секунданта! Он повернулся, сел в экипаж и бросил кучеру. «Пошел!» Все, кто были в ту минуту кругом, смотрели на нас. Ситников схватил фуражку и стал отряхивать ее от пыли. Потом сказал мне со злостью. «Что же вы стоите? Идемте!» «Мы пошли обратно». Ситников молчал. Он то и дело снова нервно отряхивал свою фуражку и тер покрасневшую щеку. «Когда мы подошли к самому дому, я спросил его, что вы теперь намерены делать?» «Что я намерен?» — переспросил он раздраженно. «Я намерен просить вас быть моим секундантом!» «Степан Иванович, но это же безумие, недоразумение! Орехов не в себе! Я поговорю с ним, все объясню ему!» Ситников посмотрел на меня с усмешкой. «Александр Львович!» — сказал он. Я ценю ваше расположение ко мне. Но Орехов не сумасшедший. Степан Иванович, я прямо сейчас поеду к нему. Поверьте, дело разъяснится. Вот и поезжайте. Договоритесь там обо всем. Буду вам очень признателен. Он поднялся по ступенькам крыльца и с силой захлопнул за собой дверь. Я крикнул извозчика и поехал на Георгиевскую. Я знал, что Орехов жил там, «Где-то в собственном доме». По дороге я складывал в голове слова, способные убедить Орехова, но фразы выходили какие-то вялые, беспомощные. Я был в растерянности, потому что видел. Все, что я делаю, бесполезно. За полисадником стоял старый, двухэтажный, чудом уцелевший от пожара деревянный дом. Дверь была открыта. В синях сидел седой швейцар-калмык и вязал чулок. «Барин дома?» — спросил я. Старик, не отрываясь от вязания, покачал головой. «А когда придет?» Он пожал плечами. Видя, что толку от него не будет, я вышел и решил подождать Орехова на улице. Я загадал, что если сейчас, за эти полчаса, он вдруг появится, все кончится хорошо. Я шагал по залитой солнцем Георгиевской, мимо ветхих заборов, покосившихся от напора жимолости, мимо домов, утонувших в зелени. Через открытые окна до меня доносились обрывки разговоров, смех, звуки фортепиано. Весеннее солнце припекало, лужи пересохли, и застывшая корка грязи везде потрескалась. Я то и дело обгонял дворника, расчищавшего дощатый тротуар от облетевшего черемухового цвета. Стоило чуть подуть ветру, и только что подметенные мостки снова покрывались густой белой сыпью. Я бросался к каждому редкому экипажу, заворачивавшему на улицу, но всякий раз обманывался. Прошло и полчаса, и больше, но Орехова не было. Наконец, когда я собрался уже уходить, его коляска вдруг показалась в конце улицы. Кучер остановился у ворот. Я подошел, но увидел, что коляска была пуста. — А где же Дмитрий Аркадьевич? — спросил я. — Известно где. У Лиможа водку пьют. — был ответ кучера. — То все ждешь, ждешь его, пока не околеешь. А тут говорит, ты езжай, Илья, и рубль дал. Чудой какой то нынче. Я поспешил на Проломную, во французский ресторан. Распорядитель... Провел меня по мягким коврам на второй этаж, где в отдельном кабинете сидел в одиночестве Орехов. На столе перед ним стояла початая бутылка шампанского. Орехов мрачно посмотрел на меня. Он был уже пьян. — Ну вот! — как можно беззаботнее начал я. — А ваш кучер говорит, что вы тут хлещите водку. — это здесь зачем, Ларионов? Я не имею никакого желания разговаривать с вами. Он пнул что-то под столом, и к моим ногам по ковру мягко выкатился пустой графин. — Да, я пьян, но это не имеет никакого значения. — Дмитрий Аркадьевич, послушайте меня. Все это пустое недоразумение. Степан Иванович — благородный человек. Он выше того, чтобы позволить себе что-нибудь. Вы же знаете Екатерину Алексеевну. Вы же знаете ее взбалмошный характер. У нее сегодня одно на уме, завтра другое. Нынче она выдумала, что любит его, а завтра все пройдет. — Не трудитесь, — прервал меня Орехов. — Дело сделано. Все остальное узнаете у Шрайбера. — Как? Он ваш секундант? — Что вас так удивляет? И Шрайбер согласился. Орехов налил себе шампанского. — Я предложил бы вам выпить со мной, Ларионов но слишком вас для этого не люблю. А помнитесь что вы делаете? Степан Иванович — редкий стрелок, он убьет вас!» Орехов мрачно усмехнулся. «Может, мне это и надо? Вам-то? Какое до этого, до всего дела?» Он запрокинул голову и стал жадно пить большими глотками из бокала. Шампанское полилось по его сорочке. Говорить с ним было бессмысленно. Я помчался к Шрайберу. Тот оказался дома и занимался в своей комнатке, уставленной колбочками, пузырьками, бутылями и увешанной сушившимися травами. Он сразу принялся рассказывать мне про какой-то отвар, которым татары лечат все болезни. Я долго смотрел на него, потом не выдержал. — Зачем вы валяете дурака, доктор? — Если вы по поводу поединка, — сказал Шрайбер то все условия вот на этой бумажке, которую вручил мне Орехов. Он протянул мне листок-восьмушку, исписанный корявым почерком, вдобавок залитой кляксами. Орехов требовал стреляться на восемнадцати шагах с барьером на шести шагах, что делало неизбежным или смерть, или смертельное ранение. На шести шагах самый слабый заряд пробивает ребра. Каждый имел право стрелять, когда ему угодно, стоя на месте или подходя к барьеру. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего на барьер. Рано только на четном выстреле кончала дуэль, вспышки и осечки не в счет. — Липажей не достал, но зато есть пара славных кухинрейтеров, сказал Шрайбер. — И еще. Посоветуйте вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до дуэли. При несчастье пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредив внутренностей, если они сохранят свою упругость. Кроме того, и рука натощак вернее. Я же позабочусь о четырехместной карете. В двухместной не помочь раненому, не положить убитого. Стреляться будут завтра в шесть утра в Швейцарии. Там в то время никого нет, так что нам никто не сможет помешать». Выберем какой-нибудь овраг поближе к немецкому трактиру. — Петр Иванович, да помнитесь вы! — закричал я. — Они собираются убивать друг друга. — Ну вы-то! Вы же доктор из Кулап, черт возьми! Вы должны остановить Орехова, образумить его. Что вам с того, что завтра кто-нибудь из них будет убит? Зачем это? — Разделяю ваше негодование. — Знаете... Я отворял людям кровь несчетное количество раз. Я видел столько трупов, что с легкостью могу представить себе любого, живущего в гробу. Но поверьте, меня всякий раз тошнит при виде крови. И я всякий раз мучаюсь при виде покойника от мысли, что сам смертен. Мне тоже вся эта история не нравится. Но когда дело заходит от чести, здравый смысл отступает. Нельзя путать честь... «И какие-то условности?» «Условности, вы говорите?» «Так это и есть в жизни самое главное. Чтобы прожить жизнь счастливо, надо бы просто соблюдать все условности и ничего больше. Когда я жену свою хоронил, мою Анечку, знаете, я не плакал, а шутил, рассказывал анекдоты, флиртовал с ее сестрицей, и все решили, что я Аню отравил. А что стоило поплакать-то?» Вот Орехова завтра убьют, а он умрет счастливым, с чувством исполненного долга. И слава Богу! Помню, когда я шел домой, меня охватило какое-то усталое безразличие. Ноги от напрасной беготни гудели, хотелось прилечь. Я вернулся домой часу в восьмом. Михайло, подавая умываться, сказал, что заходил Ситников и передал, что завтра заедет за мной с утра в начале шестого. Только я забылся, как Михайло вошел сказать, что меня спрашивает Маша, горничная Екатерина Алексеевны. Я встал, вышел в гостиную. Маша подала мне записку. Я развернул листок, сохранивший еще запах ее комнаты. Записка была совсем короткой. «Напишите мне хоть одно слово. Это правда?» На обороте листка я приписал «да» и присыпал его песком. Когда девушка ушла, я тотчас опять лег, положив подушку на голову. В ту ночь мне почему-то снова приснился сон, который я часто видел в детстве. Матушка моя, совесть от меня, что я разбил ее рюмочку, из которой она запивала порошки, а я плачу и божусь, что ее вовсе не касался. Рюмочка эта была чем-то ей дорога, и она строго велела мне до нее не дотрагиваться. Матушка в обиде на меня, что я лгу ей, а я в отчаянии, что она мне не верит. Михайло разбудил меня на рассвете, как я велел. За окном ничего не было видно из-за густого тумана. В Казани, благодаря ее расположению среди болот, весной всегда стоят сильные туманы. С неба шел серый тусклый свет. К пяти часам я был уже готов — и стоял одетый на крыльце, прислушиваясь, не едет ли экипаж. Было зябко, и хотя я оделся тепло, меня било зноб. Из-за тумана были слышны разговоры, кашель, шум, просыпающийся на горной. За двадцать шагов все было покрыто белой мутной завесой. Около половины шестого к воротам подъехала коляска. Не вылезая из нее, Ситников окликнул меня, я подошел. «Садитесь скорей, сказал он. Негоже заставлять ждать себя в такой день. «Вы, я вижу, настроены на шутливый лад?» — ответил я. «Сегодня, кроме вас, кажется, никто не намерен шутить». Мы тронулись. Степан Иванович, закутавшись в шинель, откинулся в глубину вазка и молчал, погруженный в свои мысли, ничего не замечая вокруг. Мне приходилось поторапливать извозчика, который ехал почти шагом и все норовил заснуть на козлах. Лошадь была тощая, двухместная коляска, ободранная, кожа между крыльями порвана, а из-под подушки торчало сено. Мы ехали по туману вслепую, иногда только на несколько мгновений проступали встречные повозки, люди, заборы, деревья. Проехали заставу. Заспанный, продрогший солдат, засунув руки в рукава, проводил нас долгим, злым взглядом. Потом и он скрылся за пеленой. «Степан Иванович, скажите, вы любите ее?» — спросил я. Он протер лицо, будто умылся, прежде чем ответить. «Да, я люблю ее». Но все это не имеет уже никакого значения. Сквозь туман проступила, наконец, красная черепичная крыша. Мы остановились у крыльца гастхауса. Несмотря на ранний час, из открытого окна бильярдной раздавалось щелканье шаров. Мы вошли. В зале лакей расстилал чистые скатерти. В углу у окна сидел Шрайбер и ел из глубокой тарелки жирные густые сливки. Он кивнул нам. — А мы ждем вас, ждем. На бедного Орехова смотреть страшно. От нетерпения убить вас. Он тут бегал, как сумасшедший, а сейчас гоняет в одиночку шары. Может, приказать сварить кофе, а то с утра что-то прохладно. — Благодарю вас не стоит, — сказал Степан Иванович. Лучше приступим к делу, да побыстрее. Еще с минуту нам пришлось наблюдать, как Шрайбер доедал свои сливки, качая головой и причмокивая. Лакей угрюмо посматривал на нас, с хрустом раздирая на крахмалиной скатерти. Стук шаров прекратился, из бильярдной вышел орехов. Было видно, что ночью он не спал. Воспаленные глаза горели, под ними выступили мешки. Он чуть кивнул. Мы вышли все вместе. Туман, казалось, только усиливался. Все было мокро, и трава, и деревья. Пошли опушкой леса, а экипажи следовали за нами. Если мы углублялись в чащу шагов на двадцать, в белом пару растворялись и коляски, и лошади. — Не стоит идти дальше, — сказал Шрайбер. — Кругом все равно никого нет. Как вам нравится, господа, стреляться вот здесь? Он указал на неглубокую, поросшую орешником ложбину. «Мне все равно!» — буркнул Орехов. Степан Иванович только пожал плечами. «Вот и славно! Устраивайтесь, господа, а я пока с Александром Львовичем все приготовлю». Мы отправились размечать барьеры. Шрайбер воткнул в землю свою трость и зашагал по сырому, прогнившему валежнику. Там, где он остановился, Я бросил на мокрый куст свой плащ. Принялись заряжать пистолеты. Шрайбер протянул было ящик мне, но я отказался. Как изволите, сказал Шрайбер, и сам стал насыпать порох, заколачивать его пыжом, забивать шомполом пулю. Он так увлекся, что даже стал насвистывать. Боже мой, вы хоть сейчас не поясните! Не выдержал я. Шрайбер ничего не ответил мне, но свистеть прекратил. Наконец раздались два щелчка. Это доктор взвел курки. Он поднялся в каждой руке по пистолету. «Господа, прошу вас!» Орехов и Степан Иванович подошли и разобрали пистолеты. Я выступил вперед. «Степан Иванович, Дмитрий Аркадьевич, сейчас самое время помириться». «Ну, полно вам!» Вы оба вполне показали ваше достоинство и честь, и храбрость. Подайте руки друг другу, через минуту уже будет поздно. — Послушайте, Орехов. Степан Иванович обернулся к нему. — Незаслуженное оскорбление, которое вы нанесли мне, достойно того, чтобы смыть его кровью. Но я прощаю его вам. Я не хочу ничего объяснять, но, поверьте, в жизни моей сейчас произойти должен поворот. Судьба моя должна, наконец, решиться. Сейчас мне нужна жизнь моя, как никогда. Ничего не скажу вам более, вы все равно не поймете меня. Против вас, Орехов, я ничего не имею, хотя вы мне, признаюсь, симпатичны. Я не имею желания убивать вас. Вот вам рука моя, и поедемте отсюда поскорее. Здесь сыро, а я еще не совсем здоров. Степан Иванович протянул Орехову руку. «Полно бессмысленных разговоров!» — сухо отрезал тот. «Пожалуйте к барьеру!» И Орехов быстрым шагом пошел к своему месту. Какое-то время Степан Иванович стоял в нерешительности. Потом медленно направился к моему плащу. Противники стояли шагах в пятнадцати, один от другого. Шрайбер подошел к Орехову. До меня донесся его приглушенный голос. «Цельтесь в живот!» «Если хотите, размозжить голову!» Шрайбер отошел и, взмахнув рукой, крикнул «Сходитесь!» Орехов, не поднимая пистолета, быстро подошел к барьеру. «Прекратите! Хватит!» — закричал я. Орехов нервно дернулся. «Замолчите вы, наконец!» Он поднял руку и прицелился. Степан Иванович оставался стоять, как стоял, расставив ноги, ссутулившись орехов опустил пистолет предупреждаю вас что это не шутка и я намерен убить вас. он снова поднял пистолет и прицелился. я стоял напротив того места и видел как он целился сначала в голову потом видно вспомнив наставление шрайбера опустил дуло чуть пониже. кажется до последнего мгновения степан иванович не верил что раздастся выстрел пистолет в руке орехова дернулся все окуталось облаком дыма эхо выстрела прокатилось по лесу степан иванович зашатался отступил на шаг и упал на бок. я бросился к нему что с вами вы ранены он был бледен но улыбнулся мне когда я подбежал он уже сидел в последнюю секунду перед выстрелом степан иванович прикрылся пистолетом и пуля ударившись в замок Отскочил рикошетом. Подбежал Шрайбер. — Поздравляю вас, это второй подобный случай в моей практике. Орехов настоял, чтобы продолжать с одним пистолетом. Пистолет Орехова снова зарядили, и все вернулись на свои места. Степан Иванович подошел к барьеру и долго стоял, не целясь. Орехов тер пальцы, теребил пуговицы, наконец закричал. — Что же вы медлите? Стреляйте! И знаете, что если вы захотите выстрелить в воздух или иным другим способом сохранить мне жизнь, я не пощажу вас!» Тут произошло то, что никто не мог предвидеть. Степан Иванович вдруг выронил пистолет, закачал головой, схватился руками за виски, повернулся и пошел к опушке леса, туда, где мы оставили экипажи. «Куда вы?» — крикнул ему вслед Орехов. Степан Иванович не оборачивался. Он бормотал что-то и брел, покачиваясь между деревьев. — Вы жалкий трус! Вы недостойный человек! Вы подлец! — кричал ему вдогонку Орехов. Густой туман быстро спрятал сутулую фигуру Ситникова. Был только слышен хруст веток под его ногами. Мимо меня прошел Шрайбер. — Ну вот, Александр Львович! — скривил он губы. «А вы беспокоились!» За ним, сжимая кулаки, прошагал Орехов. Я стоял, не зная, что делать. Потом поднял свой плащ и тоже поплелся к опушке. Когда я вышел к нашей коляске, второго экипажа уже не было. Мы покатили обратно к Казани. Туман уже рассеивался, выступило солнце, и молочный пар, заливший арское поле, светился чем-то розовым и золотым. За всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова. Солнце было уже высоко, когда коляска выехала на Большую Казанскую. Дверь нам отворил заспанный, неодетый Литвин. «Наконец-то!» — недовольно пробормотал он. «Вас тут уже дожидается!» «Кто?» — удивленно спросил Ситников. «Сами увидите!» Мы поднялись по лестнице. Дверь в гостиную была открыта среди комнаты стояла Екатерина Алексеевна. На ней было темное дорожное платье. На полу стоял саквояж. «Господи, жив!» Прошептала она и бросилась к Степану Ивановичу. Она обвела его шею руками и стала покрывать лицо поцелуями. «Вы не знаете, не можете себе представить, что я пережила за это время!» Она вдруг отпрянула. «Что с Ореховым? Почему вы молчите?» «Успокойтесь, Екатерина Алексеевна», — сказал я. «Орехов невредим. Дело кончилось бескровно». «Я всю ночь молилась за вас», — она снова прильнула к нему. Степан Иванович обнял ее. «Я все решила», — сказала Екатерина Алексеевна. «Так дальше жить невозможно». «Екатерина Алексеевна», — начал Ситников, но она зажала ему рот ладонью. «Молчите! Не перебивайте меня!» «Я люблю вас. Я ушла из дома навсегда, совсем. Отец проклял меня, и я благодарна ему за это. Обратной дороги мне нет. Я люблю вас. И кроме этой любви мне ничего не нужно». Я осторожно прикрыл за собой дверь, тихо спустился по лестнице и вышел на улицу. Дома меня встретил Нольде. «Вы слышали? Умер Кострицкий». «Как умер? Я ничего об этом не знаю. Когда? Вчера. Что с ним случилось?» Нольда замялся. «Собственно говоря, он повесился. Только никому об этом не говорите. Все знают лишь, что его хватил апоплексический удар. Да что это он? Кто бы мог подумать? Всех смешил, а сам...» «Ничего не понимаю» нольда вздохнул и пожал плечами думаю по пьянству разве в трезвом виде такое замыслишь завтра панихиды и похороны жара вечером я снова пошел к ситникову я думал что может быть чем то смогу помочь им все двери были открыты не было слышно ни звука я поднялся по лестнице прошел в прихожую Оттуда в гостиную, в комнату к Литвину, везде было пусто. Я прошел дальше и вдруг увидел Ситникова. Степан Иванович сидел в кресле, подложив под голову руку и держал в зубах чубук давно погасшей трубки. Он смотрел в одну точку, куда-то за окно, и даже не поднял на меня глаза, когда я подошел. — А где же Екатерина Алексеевна? — спросил я. — Где ж ей быть? Дома? «Как дома? Что произошло?» «Ничего особенного. Я отвез ее домой. Я сказал ей, что не хочу губить ее жизнь. Я даже не нашелся сначала, что сказать. Теперь я вижу, Степан Иванович». Выговорил я, что вы действительно сумасшедший. «Да-да, самый натуральный. Прощайте!» Я выбежал вон из комнаты. Сам не понимая толком, зачем я отправился на грузинскую. У двери меня встретил швейцар Крылосовых, добрый малый, которому я часто давал на водку. Он не только не улыбнулся мне по обыкновению, но насупился и, стоя в дверях, смотрел куда-то за моё плечо. Екатерина Алексеевна дома? спросил я. Барышня у себя, но вас пускать не велено. Что ты мелишь? поди передай ей что пришел ларионов Неужто я не узнал вас александр Львович?» да только она сама вас пускать ты и не велела я дал ему на водку потрепал по плечу и побрел оттуда прочь на следующий день были похороны кострицкого накануне всю ночь дул сильный ветер и пригнал на утро холодную морось и низкие быстрые облака я немного опоздал к назначенному часу были все сослуживцы с женами я не заметил только крылосова и пришло еще много незнакомых мне людей у ворот мог погребальный катафалк окруженный мальчишками к крыльцу была представлена крышка от гроба я снял шляпу и молча раскланиваясь со знакомыми прошел в залу там я увидел покойника лежавшего в гробу на столе около него горели свечи И священник бубнил что-то невразумительное. Мне даже показалось, что он был пьян. Я с трудом признал в покойнике Кострицкого. Лицо его осунулось, заострилось, широкий нос его вытянулся, одна ноздря залипла, по коже побежали желтые пятна. Щеки были все в порезах от бритья. Мелкая черная щетина снова уже успела отрасти на мертвеце. Говорили все шепотом, Иногда кто-нибудь глубоко вздыхал. Я искал глазами Анну Васильевну, но ее нигде не было. Нольда сказал, что она ушла одевать детей. Скоро все потянулись на улицу, пора было отправляться. Отпевать должны были у Петра и Павла, а хоронить на Арском кладбище. Дорога была дальняя, через весь город. На дороге то принимался сыпать мелкий дождик, то переставал, Занты то раскрывались, то складывались. Было слышно, как в полголоса бронились на погоду и на отсутствие мостовых. Наконец вышла Анна Васильевна. На ней было траурное платье с плерезами на рукавах и подоле. За ней шли дети, все в черном, притихшие и испуганные. Вынесли гроб, и процессия отправилась на Воскресенскую. К счастью, пока шли, дождя не было. Пока отпевали — Я стоял снаружи, на паперти. Какие-то дамы рядом спорили, какой ширины нужно носить теперь плерезы. Потом все потянулись в сторону Арского поля. На дорогах, подбрасываемых толчками ухабистой дороги, колыхался гроб. За гробом шли дети в накидках от дождя, который снова заморосил за ними Анна Васильевна. В свежевыкопанную могилу уже набралась вода, В луже на дне, мутной от глины, разбегались круги от капель. На кладбище подъехал Паренцов. Он вытер платком мокрый от дождя лоб покойника и поцеловал его. Прощание вышло скомканным. Все вымокли, продрогли и торопились поскорее вернуться в город. Дети раскапризничались, хныкали, громко просились домой, и Анна Васильевна шикала на них. Когда заколачивали гроб, Она в первый раз за все это время разрыдалась. Два мужика, перекрестившись, стали опускать гроб в могилу. Один из них вдруг поскользнулся на грязи, веревка выскочила у него из рук, и гроб брякнулся на дно. Анна Васильевна замахала руками, схватилась за горло и, шатаясь, пошла между оградами к выходу. За ней побежали дети. «В зале, где на зеркале висела шаль...» Были накрыты столы, суетилась прислуга, пахло блинами, было тепло и после дождливого кладбища уютно. Анна Васильевна хлопотливо металась между залой и кухней, усаживала пришедших помянуть, кричала на детей, вертевшихся под ногами. Водка оживила всех, говорили уже в полный голос, а громче всех кричал Бородулин. Он был пьян с самого начала и уже облил вином свой черный фраг. — Вы только подумайте, — кричал он на всю комнату, — заболеть холерой, мучиться в корчах и выжить, выздороветь. Ему бы жить после такого до ста лет. А вот лежит теперь наш Георгий Иванович в могилке, а мы тут пьем за него. Вот ведь как! Я ничего не ел, даже не снимал салфетки со своего прибора. Было жарко, шумно, уже стали чокаться, забывшись. Бородулин громко рассказывал про то, как он застал Кастрицкого в петле. «У меня и в мыслях ничего такого не было. Я-то деньжонок пришел занять. Мне и нужно-то было рублей сто. Кричу — никого. Иду прямо к нему. Знаю, что он, шельма, дрыхнет после обеда. Дергаю дверь за ручку — не открывается. Что такое? Смотрю, а там сверху пряжка от ремня торчит. Дернул посильнее». Что-то на пол рухнуло. — Открываю дверь, а это он лежит. Вот здесь вот, вот здесь. бородулин побежал к двери, показать, где лежал Кострицкий. — Лежит синий весь, и язык чуть ли не до уха. В запале кто-то выпил рюмку, оставленную для покойного на чистой тарелке. Я встал из-за стола и направился к дверям. В синях в полумраке я увидел Анну Васильевну. Она стояла у вешалки и тихо, беззвучно плакала, уткнувшись в шинель покойного мужа. Я должен был взять свой плащ и кашлянул. Она вздрогнула, обернулась. — Это вы, — устало сказала она, — уже уходите? Я молча кивнул. — Ну вот, куда я теперь с детьми? Как жить, на что? Не знаю. Анна Васильевна снова заплакала и положила голову мне на грудь. Я гладил ее по плечу. Когда я вышел на крыльцо, дождь все еще накрапывал, и в лужах мокли разбросанные по двору ветки можжевельника. Степан Иванович на службе больше не появлялся. Я знал, что наряжена была комиссия из трех разных служб во главе со старшим военным медиком Корниловым известным в Казани тем, что у него на руках скончался Багратион. Комиссия после освидетельствования нашла необходимость в лечении Степана Ивановича на морских и минеральных водах, ибо обструкция его и сухой кашель могли привести в совершенное расстройство его здоровья. Нашли целесообразным курс лечения на Ревельских морских водах. Свидетельства это с просьбой на высочайшее имя с рапортом Ситникова и рапортами двух генералов, Паренцова и Казанского коменданта, были отправлены в Петербург. Степан Иванович прислал мне записку, в которой сообщил, что Илья Ильич уверял его. Самое позднее, в конце июня, он получит отпуск по лечению и сможет выехать из Казани. Степан Иванович взвал меня ехать с ним. Было уже... Начало июня. Екатерина Алексеевна обвенчалась с Ореховым без приглашений и торжеств, тихо, в какой-то маленькой церкви на краю Казани, и чуть ли не в тот же день они уехали в Москву.